Глава восемьдесят шестая Так как он был по обыкновению очень рассеян, Порпора, целуя в лоб свою приемную дочь, не заметил, что Келлер держит ее за волосы и начал искать среди музыкальных набросков фразу, вертевшуюся в его мозгу. Только увидя свои бумаги, обыкновенно рассеянные по клавесину в неописуемом беспорядке, теперь прибранные в симметричную масон вышел из своей задумчивости, вскричав «Несчастный дурак! Он позволил себе дотронуться до моих манускриптов! Вот они, слуги! Они воображают, что прибирают, когда свалят в кучу! Очень нужно было бы мне брать слугу! Вот начало моих мучений!» «Извините, маэстро!» — отвечала Консуэла. «Ваша музыка была в хаосе! Я в этом хаосе всё бы нашёл!» — Я мог встать ночью и в мах ощупью, взять всякие отрывок из моей оперы. Теперь я ничего более не знаю, я совершенно потерянный. Месяц пройдёт, прежде чем я что-либо найду. Нет, маэстро, вы сейчас же всё найдёте. Это я сделала такую ошибку, но хотя листы и не нумерованы, мне кажется, я положила каждый листик на своё место. Взгляните. Я уверена, что вам легче будет прочесть в тетради, которую я из них составила, чем во всех этих летучих листках, которых всякий порыв ветра мог бы разнести. Порыв ветра. Разве ты принимаешь мою комнату за лагуны физины? Если не порыв ветра, то взмах метёлки или щетки. А зачем ему чистить и мести комнату? Вот уже пятнадцать дней, что я здесь, и я никому не позволил сюда войти». «Это я заметил», — подумал Иосиф. «Ну, маэстро». «Надо, чтобы вы позволили изменить эту привычку. Вредно спать в комнате непроветренной и нечищенной ежедневно. Я готова каждый день устраивать вам беспорядок, который вы любите после того, как Беппа выметит и уберёт». «Беппа? Беппа? Что это такое? Я не знаю, Беппа». «Беппа — это он», — сказала Консуэла, указывая на Иосифа. «У него было такое трудное имя, что у вас ежеминутно терзались бы уши». Я дала ему первое попавшееся венецианское имя. «Беппа мне нравится, это коротко и можно спеть». «Как ты хочешь», — ответил Порпора, который начал смягчаться, перелистывая свою оперу и находя её совершенно в порядке, сшитую в одну книгу. «Согласитесь, маэстро», — сказала Консуэла, видя его улыбающимся, — «что так удобнее». «Ах, ты всегда хочешь быть права», — возразил маэстро, — Ты будешь упрямо всю свою жизнь. «Маэстро, позавтракали ли вы?» — спросила Кунсуэла, который Келлер возвратил свободу. «А ты позавтракала?» — ответил с смесью нетерпения и заботливости. «Я завтракала. А вы, маэстро?» «Этот юноша, этот Беппо, ел он что-нибудь?» «И он завтракал. А вы, дорогой учитель?» «Вы, значит, что-нибудь нашли здесь?» «Я не помню, чтобы у меня была какая-нибудь провизия». Мы очень хорошо позавтракали. А вы, маэстро? А вы, маэстро? А вы, маэстро? Убирайся к чёрту с своими вопросами. Разве тебя это касается? «Маэстро, ты не завтракал», — сказала Консуэла, которая позволяла себе иногда говорить «ты, Порпоре, с венецианской фамильярностью». «Ах, я вижу, что чёрт вошёл в мой дом. Он меня не оставит в покое. Но поди сюда и спой эту фразу». «Внимание, пожалуйста!» консуэла подошла к клавесину и спела фразу, между тем, как Келлер, который был ярым любителем, оставался на другом конце комнаты с гребёнкой в руках и открытым ртом. Маэстро, недовольный своей фразой, заставил её повторить тридцать раз ряду, то делая ударения на одних нотах, то на других, в поисках за оттенком, которого искал с упорством, равнявшимся разве только терпению и покорности консуэла В это время Иосиф по знаку этой последней пошёл за шоколадом, который она сама приготовила в течение странствования Келлера. Он принёс и, угадав намерения своего друга, поставил потихоньку на пипитер, стараясь не возбудить внимание учителя, который через минуту взял его машинально, налил в чашку и выпил с большим аппетитом. Вторая чашка была принесена и выпита таким же образом, с добавлением хлеба с маслом и консуэла Любившая подразнить, сказала ему, введя его уничтожающим шоколад с таким удовольствием, «Я знала, маэстро, что ты не завтракал». «Это правда», — ответил он просто. «Я, кажется, позабыл. Это часто со мной случается, когда я сочиняю и замечаю это в течение дня, когда чувствую судороги в желудке и спазмы». «И тогда ты пьёшь водку, учитель?» «Кто сказал тебе, дурочка?» «Я нашла бутылку». «Ну что тебе за дело?» «Не запретишь же ты мне водку». «Да, запрещу. Ты был воздержан в Венеции и хорошо себя чувствовал». «Это правда», — сказал Порпор с грустью. «Мне казалось, что всё идёт хуже, чем можно себя представить, а что здесь всё пойдёт лучше. Однако всё идёт хуже и хуже для меня. Благосостояние, здоровье, вдохновение. Всё». И он закрыл лицо руками. Хочешь, я скажу тебе, почему тебе трудно здесь работать, возразила Консуэла, которой хотелось его развлечь какими-нибудь мелочами от угнетения, господствующего в нём. Это потому, что здесь нет твоего хорошего кофе, приготовленного по венециански, который даёт столько силы и веселья. Ты хочешь возбуждать себя по немецкому образцу, с пивом или кёрами, тебе это не подходит. А, это опять правда. Мой хороший кофе по-венециански, Это был неисчерпаемый источник остроумия и великих мыслей. То был гений, то было одушевление, разливавшееся по моим венам с приятной теплотой. Всё, что пьёшь здесь, делает печальным или безумным. «Маэстро, пей твой кофе». «Здесь? Кофе? Не хочу. Это было бы слишком много хлопот. Надо огня, прислугу, посуду, которую придётся мыть». Двигать, и которую бьют с лёгким, нестройным звуком посреди гармоничной комбинации. Нет, не надо всего этого. Моя бутыль на полу, у моих ног — это более удобно. — Ты Это тоже бьётся. Я разбила её сегодня утром, желая поставить её в шкаф. — Ты разбила мою бутылку? Ты стоишь, чтобы я разбил свою палку от твоей плечи? — Ба! Вот пятнадцать лет, что вы мне это говорите, а вы мне не дали ещё щелчка. Я совсем не боюсь, болтушка. Будешь ты петь, избавишь ли ты меня от этой проклятой фразы? Я бьюсь об заклад, что ты её ещё не знаешь, до того ты на сегодня утром. «Вы увидите, знаю ли я её наизусть», — сказала Консуэла, закрывая быстро тетрадку. И она спела её по своему пониманию, то есть иначе, чем Порпора. Зная его характер, она, хотя и поняла с первой пробой, что он не может разобраться в своей идее, и что в силу того, что он разрабатывал её, он изменил её первоначальный смысл. консола не захотела позволить себе дать ему совет. Он отверг бы его из духа противоречия, но, спев ему фразу по-своему, притворяясь, что это по ошибке памяти, она была уверена, что произведёт на него впечатление. Едва он услышал её, как вскочил со стула, хлопая в ладоши и вскричал «Вот она! Вот она!» «Вот что я хотела и не мог найти. Как это, чёрт возьми, пришло тебе в голову?» «Разве это не вы написали? Или это случай? Ведь это ваша фраза?» «Нет, это твоя притворщица!» — скричал Порпора, который был сама крепость, и который, несмотря на свою болезненную и чрезмерную любовь к славе, ничего не прекрасил бы из тщеславия. Это ты и нашла. Повтори мне, это хорошо, и я употреблю это в дело» консуэла повторила много раз и порпор записал под ее диктовку потом он прижал свою ученицу к своему сердцу говоря ты бесенок я всегда думал что ты бесенок добрый бесенок уверяю вас дорогой учитель отвечала улыбаясь консуэла порпора преисполнился радости найдя эту фразу после целого дня бесплодных волнений и музыкальных мук ощупал машинально на полу горлышко своей бутылки И, не доходя её, принялся искать на пипитре и случайно выпил то, что там находилось. Это был великолепный кофе, который консуэла умело и терпеливо приготовила в одно время с шоколадом, и который Иосиф принёс совсем горячим по новому знаку своего друга. — О, нектар богов! О, друг музыкантов! — вскричал Порпора, наслаждаясь им. — Какой ангел! «Какая фея принесла тебя из Венеции под своим крылышком?» «Это бес», — ответила Консуэла. «Ты ангел и фея, моё бедное дитя», — сказал Порпора с нежностью, припав снова к Пюпитру. «Я вижу, что ты меня любишь, заботишься обо мне, хочешь сделать меня счастливым. Этот бедный юноша принимает во мне участие», — прибавил он, заметив Иосифа, который, стоя на пороге в передней, смотрел на него блестящими и влажными глазами. «Ах, бедные мои дети! Вы хотите смягчить очень печальное существование. Неблагоразумно. Вы не знаете, что делаете. Я обречён на отчаяние, и несколько дней симпатии и благосостояния ещё живее дадут мне почувствовать ужас моей судьбы, когда эти прекрасные дни пройдут. Я не оставлю тебя никогда. Я всегда буду любить тебя как дочь и услуживать тебе» сказала Консуэла, бросаясь к нему на шею. Порпра приник лицом к тетради и залился слезами. Консуэла и Иосиф тоже плакали, и Келлер, которого страсть к музыке удержала до этой минуты и который, чтобы объяснить своё присутствие, занялся уборкой парика маэстро в передней, видя внушающее уважение и раздирающую картину его печали, дочернюю преданность Консуэла и энтузиазм, которым начало проникаться сердцем Иосифа к выдающемуся старцу выронил гребень и взяв парик порпра вместо платка поднёс его к глазам углублённый в свою полную умиление рассеянность в продолжение нескольких дней консуэла принуждена была высидеть дома из-за насморка она презирала в продолжение этого странствия длинного и полного приключений все перемены погоды все капризы осени то жгучий, то дождливый и холодный, смотря по различным странам, которые она проходила. Одетая легко, с соломенной шляпой на голове, не имея ни верхней одежды, ни смены платьев, когда она была под дождём, она не схватила ни малейшей охриплости. Едва она была засажена в эту тёмную квартиру, сырую, дурно проветриваемую, как она почувствовала холод и нездоровье, парализующую её энергию и её голос. Порпор был очень недоволен этой помехой. Он знал, что, дабы получить своей ученице приглашение на итальянскую сцену, надо было спешить, так как госпожа Тези, которая стремилась уехать в Дрезден, казалось, раздумывала, соблазняясь настояниями Кафариелла и блестящими предложениями Гольцбауэра, заинтересованного привлечением на императорскую сцену такой знаменитой певицы. С другой стороны, Карилла, ещё лёжа в постели после родов, интриговала у директора с помощью тех из своих друзей, которых она нашла в Вене, и ручалась, что будет дебютировать через неделю, если в ней окажется надобность. Порпора страстно желал, чтобы Консуэла была приглашена и для неё, и для успеха оперы, которую он надеялся поставить через неё. Что касается Консуэла, она не знала, на что решиться. Принять приглашение значило отдалить минуту соединения с Альбертом, Это означало внести ужас и смятение к которые, конечно, не соглашались на то, чтобы она появилась на сцене. Это, по их мнению, значило отказаться от чести им принадлежать и показать графу, что она предпочла ему славу и свободу. С другой стороны, отказаться от этого приглашения — это уничтожить последние надежды Порпоры. Значило выказать к нему, в свою очередь, неблагодарность, причинившую отчаяние и горе его жизни. Это означало нанести ему последний удар. Консуэла, испуганная необходимостью таких решений и видя, что она нанесёт смертельный удар той или другой стране, какую бы дорогу она ни избрала, впала в мрачное настроение. Ее её здоровая организация спасла её от тяжёлой болезни, но в течение нескольких дней этого ужаса и мучения Жертва лихорадочных содроганий, тягостного томления, приютившись у слабого огня или бродя из комнаты в комнату, чтобы заниматься хозяйством, она желала и надеялась, что тяжёлая болезнь избавит её от обязанностей и тревог этого положения. Настроение порпоры, которое на время рассеялось, стало снова мрачным, раздражительным и несправедливым, как только он увидел Консуэло источник своей надежды и поддержку своего мужества, внезапно впавшую в угнетённое и нерешительное состояние. Вместо того, чтобы её поддерживать и оживлять одушевлением и ласкую, он выказал ей болезненное нетерпение, которое окончательно навело на неё уныние. То слабый и вспыльчивый, то ласковый и раздражительный старик под влиянием Сплина, в своё время уничтожившего Жан-Жака Руссо, Он всюду видел врагов, преследователей и неблагодарных, не замечая, что его подозрительность, его вспыльчивость, его несправедливость вызывали и были отчасти причиной у других, дурных намерений и поступков, которые он им приписывал. Первое движение тех, кого он так оскорблял, было считать его за сумасшедшего. Второе — считать его злым. Третье — избавиться, предохранить себя от него или отмстить ему. Между лестивой учтивостью и дикой мизантропией была середина, которой Порпра не понимал и до которой не дошёл никогда. Консуэла, сделав напрасные попытки, видя, что он менее чем когда-нибудь расположен разрешить ей любовь и брак, покорилась тому, чтобы не вызывать более объяснений, которые всё более и более обостряли предубеждение её несчастного учителя. Она более не произносила имени Альберта и была почти готова подписать контракт, требовавшийся от неё порпорой. Когда она была наедине с Иосифом, она чувствовала некоторое облегчение открыть ему свою душу. «Какая у меня странная судьба», — говорила она ему часто. «Небо дало мне способности и душу для искусства, потребность свободы, любовь к гордой и целомудренной независимости». Но в то же время, вместо того, чтобы дать мне холодный и жестокий эгоизм, который обеспечивает артистам необходимую силу, чтобы пробивать себе дорогу через различные трудности и соблазны житейские, эта воля небес даровала мне сердце нежное и чувствительное, которое бьётся только для других, только и живёт любовью и преданностью. Таким образом, разделённая между двумя противоположными силами, жизнь моя истачивается, — и цель никогда не достигается. Если я рождена для самоотвержения, пусть Бог уничтожил бы во мне любовь к искусству, поэзии и инстинкт свободы, которые превращают мое самоотвержение в самоистязание и в агонию. Если я рождена для искусства и для свободы, пусть исчезнут из моего сердца жалость, дружба, озабоченность и боязнь подвергнуть страданию кого бы то ни было» отравляющая всегда мои успехи и мешающие моей карьере. «Если бы я мог подать тебе совет, бедная Консуэла», — отвечал Гайден, «то сказал бы, слушай голос твоего гения и заглуши голос сердца. Но я тебя хорошо знаю теперь и знаю, что ты этого не будешь в состоянии сделать». «Нет, я не могу этого, Иосиф, и, кажется, никогда не сумею. Но подумай о моём несчастье» об усложнении моей судьбы оригинальной и несчастной. Даже на пути самоотвержения у меня затруднения и помехи в противоположную сторону, так что я не могу идти, куда призывает меня сердце, не разбив это сердце, желающее делать добро как направо, так и налево. Если я посвящу себя одному, я погублю другого. Есть у меня в мире жених, женою которого я не могу сделаться, не убив этим своего приёмного отца, а также, исполнив долг дочери, я убью своего будущего мужа. Говорится в Писании «оставь отца и матерь свою», но я не жена и не дочь. Заповедь ничего не говорит для меня, общество не позаботилось о моей судьбе. Надо, чтобы подсказало мне сердце. Человеческая страсть не господствует в нём, И в тех обстоятельствах, в которых я нахожусь, чувство долга и преданности не может руководить моим выбором. Альберт и Порпора одинаково несчастны. Им одинаково угрожает потеря рассудка или смерть. Я необходима так же одному, как другому. Надо, чтобы я пожертвовала одним. А почему, если вы вышли бы замуж за графа, почему Порпоре не пойти жить вместе с вами, Вы бы его избавили таким образом от бедности, оживили бы его своими заботами и выполнили бы своё самоотвержение в отношении обоих. Если бы это было возможно, клянусь, Иосиф, что я отказалась бы от искусства и свободы, но ты не знаешь порпоры. Он жаждет не покоя и благосостояния, а славы. Он в нищете и не замечает этого. Он страдает от этого, не сознавая, от чего зависит это страдание. К тому же... Постоянно мечтая о поклонении людском, он не может унизиться до принятия жалости. Будь уверен, что его несчастье в большей степени — следствие его беспечности и его гордости. Если бы он сказал слово, у него есть ещё друзья, которые пришли бы к нему на помощь. Но, кроме того, он никогда не обращал внимания, полон или пуст у него карман. Ты отлично видел, что он также относится к своему желудку». Он предпочёл бы умереть с голоду, запершись в своей комнате, чем пойти получить милостыню в виде обеда у своего лучшего друга. Ему казалось бы унижением музыки допустить, что Порпора нуждается в чём-нибудь, кроме своего гения, клавесина и пера. И потому посланник и его подруга, любящие его и почитающие, нисколько не подозревают тех лишений, которые он претерпевает. Если они увидят его в комнате узкой и неряшливой, то подумают, что это от того, что он любит темноту и беспорядок. Не говорит ли он сам, что не сумел бы сочинять иначе? Я знаю противоположное. Я видел его влезающим на крыши в Венеции, чтобы вдохновиться шумом морских волн и видом неба. Если его принимают с его неряшливыми одеждами, с его изношенным париком и продырявленными башмаками, то думают оказать Ему этим любезность. Он любит неряшливость, — говорят они при себя. Это слабость стариков и артистов. Его лохмотья ему приятны. Ему трудно было бы свыкнуться с новыми башмаками. Он сам это утверждает. Но я видела его в своём детстве чистым, изысканным, всегда надушенным, бритым и потряхивающим кокетливо кружевами манжеток над клавишами органа или клавесина». Дело в том, что тогда он мог быть таким, не обязываясь никому. Никогда Порпора не согласится жить в безделье и скромной неизвестности в глубине богемии на содержании у своих друзей. Он не остался бы там трёх месяцев, не проклиная и не ругая весь мир, воображая, что составлен заговор о его погибели и что враги его заключили его, чтобы помешать ему выпускать в свет и ставить на сцену его произведение он уехал бы в одно утро, отряхивая прах от ног своих, и вернулся бы на свой чердак к своему выеденному крысами клавесину своей пагубной бутылке и драгоценным манускриптам. И вы не видите возможности привезти в Вену или Венецию или Дрезден или Прагу или в какой-нибудь музыкальный город вашего графа Альберта? Имея средства, вы могли бы поселиться повсюду, окружить себя музыкантами, заниматься искусством известным образом и дать в волю тщеславию порпоры, не переставая охранять его. После того, что я рассказала тебе о характере и здоровье Альберта, как можешь ты ставить мне такой вопрос? Он, который не в состоянии выносить равнодушного лица, как перенесёт он толпу злых и глупых людей, именуемых обществом? И какую иронию, какое отчуждение... Какое презрение общество вызовет у этого человека фанатически святого, ничего не понимающего в их законах, в их нравах и привычках. Всё это так же опасно испробовать с Альбертом, как то, что я пробую теперь, стараясь заставить его забыть обо мне. Будьте уверены, что все мучения покажутся ему более лёгкими, чем ваше отсутствие. Если он любит вас истинно, он всё перенесёт. А если он не любит вас достаточно, чтобы всё перенести и всё принять, то он вас забудет. Потому я и жду и не предрешаю ничего. Дай мне бодрости, Беппа, и оставайся со мной, чтобы у меня было, по крайней мере, одно сердце, в которое я могла бы излить свои заботы и с которым я вместе могла бы стремиться к надежде. — О, сестра моя, будь спокойна, — вскричал Иосиф, если я достаточно счастлив, что могу доставить тебе хоть слабое облегчение, то я спокойно перенесу все вспышки порпоры. Я даже готов вынести побои от него, если это может развлечь тебя от необходимости мучиться и печалиться». Рассуждая таким образом с Иосифом, Консуэла постоянно была в работе, то приготовляя общий стол, то занимаясь починкой утрепья порпоры. Она понемногу прибавила в квартиру мебели, необходимые маэстро, хорошее кресло, просторная и набитая волосом, заменила соломенный стул, на котором отдыхали его дряхлые старческие члены. И когда он вкусил сладость после обеденного отдыха, он удивился и спросил морщи брови, откуда ему явилось это удобное сидение. «Эта хозяйка дома попросила взять его сюда», — отвечала консуэла «Это старое кресло стесняло её, и я согласилась поставить его в угол, пока оно ей не понадобится». Матрацы Порпоры были переменены, и он не сделал другого замечания о качестве своей постели, как только то, что с некоторого времени перестал страдать бессонницей. Консуэл отвечала, что он должен приписать это улучшение кофе и воздержанию от водки. В одно утро Порпора, облачась в прекрасный халат, спросил озабоченно у Иосифа, где он его нашёл. «Иосиф?» которому было сделано наставление, отвечал, что, убирая старый сундук, он нашёл его на дне. «Я не думал, что захватил его с собой», возразил Порпора. «Это, однако, тот же, что я носил в Венеции. Этот, по крайней мере, такого же цвета». «А какого же другого он и мог бы быть?» отвечала Консуэла, которая позаботилась подобрать одинаковый цвет с почившим венецианским халатом но я считал его более сношенным сказал маэстро, глядя на свои локти я думаю продолжала она я вставила другие рукава а из чего же из куска подкладки ага женщины удивительно извлекают из всего пользу когда появилось новое платье и порпора проносил его два дня хотя оно и было одного цвета с старым он удивился что оно настолько свежо и в особенности пуговицы бывшие чрезвычайно красивыми, ввели его в раздумье. «И это платье не мое», — сказал он ворчливо. «Я приказала беб отнести его в чистку», — отвечала Консуэла. «Ты запачкал его вчера вечером. Его выгладили, исправили, его. вот почему ты его находишь свежим». «Я говорю тебе, что это не мое», — вскричал маэстро вне себя. «Мне подменили его в чистке. Твой Беппа дурак». «Его не применили. Я сделала заметку на нем» а эти пуговицы заставишь ты меня разве принять эти пуговицы это я сменила отделку и сама пришила старая была совсем испорчена это тебя так кажется она была еще очень прилично вот удивительная глупость разве я села дон, чтобы так себя разрядить и заплатить за отделку двенадцать цекинов, по крайней мере она мне не стоит двенадцать цекинов, — возразила консуэла я ее купила по случаю «Это уж слишком», — пробормотал маэстро. Все части его туалета были подсунуты ему таким образом при помощи ловких обманов, заставлявших смеяться Иосифа и Консуэла, подобно двум детям. Несколько предметов прошло незаметно, благодаря рассеянности порпоры. Кружевое бельё вошли маленькими партиями незаметно в его шкаф, и когда он начинал рассматривать их на себе с некоторым вниманием, Консуэла присвоила себе заслугу такой умелой починки, чтобы дать факту более вероятности, она чинила в его присутствии некоторые из его старых лохмотьев и перемешивала их с другими. "Но уже, ну", же, ну сказал ей однажды порпора, вырывая у неё из рук жабо, которое она штопала довольно пустяков. "Артистка не должна посвящать всё своё время хозяйству, и я не хочу видеть тебя целый день, согнувшись вдвое за иглой". Убери всё это, или я выброшу это в огонь. Я не хочу видеть тебя тоже у плиты, стряпающей и вдыхающей жар от угольев. Хочешь ты потерять голос? Хочешь ты сделаться судомойкой? Хочешь ты, чтобы я проклял тебя?» «Не приклинайте себя», — отвечала консуэла «Ваши вещи теперь в добром порядке, и я опять в голосе». «Ну, слава богу», — отвечал маэстро, — «в таком случае...» Ты поёшь завтра у графини Годец вдовствующей маркграфини Байрейт